Глава 19 Шамбала – заброшенная база пришельцев, избежавших бионосителей формы номер три на зеркальном отображении Фаэтона в пространственно-временном кармане нашей Вселенной. Черный генерал Алекс обходил запущенные помещения огромного подземного планетарного комплекса, изучая остатки нерабочего оборудования. Это пространство, в отличие от низкоэнергетического земного, насыщено потоками ментального эфира, позволяя ему свободно присутствовать и взаимодействовать с реальным миром в виде астрального тела. Надежды Алекса отыскать действующие механизмы, оружие или компьютеры, способные помочь ему выполнять задачи Тейли с очередным обследованным заброшенным строением. Исчезнувшая из нашей вселенной раса суперсуществ повёрнута на биогенетических технологиях. Поэтому каждый прибор и скин, и даже брошенный на полу плазмомет управлялись с помощью псевдоживых квазимозгов, состоящих из протоплазмы. Неиспользуемое длительное время оборудование, не подкармливаемое особым способом, переходило в режим консервации. И для его последующей активации требовалась специальная биоиндуктивная процедура с восстановлением утраченных функций умершего мозга. Подобными знаниями генерал не обладал в текущем составе своего интеллектуального ядра, но надеялся найти для их пополнения хотя бы один рабочий электронно-цифровой эскин. Влюбленные Григорий и Ладомила, прошлые имена парня Эрика и Василий почему-то не прижились, оставили Алекса одного, укрывшись где-то в глубинах базы. Вежливую просьбу генерала оказать посильную помощь в поиске и изучении окрестностей, прожившая тут 800 лет девушка ловко проигнорировала, открыто демонстрируя свой интерес лишь к помолодевшему жениху. Но Звёздный Рыцарь был как никогда настойчив в требовании ответа на вопрос, куда подевались все жители. Его интерес неожиданно поддержал Григорий, и Плутовке пришлось постоянно бросая недовольные взгляды на обоих несносных мужчин пояснить. Что во время последнего аварийного открытия портала в Китежграде воины Небесного Легиона забросили через него бомбу с вирусом Биотерминатором. Все живые носители душ, заразившись, погибли в муках, как и ее тело. Только остальные энергетические флуктуации растворились в окружающем эфире. А она очнулась и осталась тут, забытая всеми навеки. Она эмоционально рассказывала с грустными глазами, видимо, эта тема не потеряла для нее своей остроты даже после собственной смерти спустя столько лет. Как сначала потеряла своих близких родственников, родителей и братьев во время нападения татар-монголов на свадебный кортеж. Потом, как лишилась своего жениха Добрыни, сына белого волхва Никития Рязанского, при попытке их защитить и зверски залитого концентрированной серной кислотой в образовавшейся в земле яме. Затем стали умирать подряд окружающие ее жители города, приютившие у себя сироту. Поздно, но Никити все же вскрыл причину эпидемии, выделив этот вирус с помощью машин древних. Но вакцину создать так и не успел, Не стало и самого волхва. Оставшиеся люди не успевали таскать трупы для сжигания к реактору, чтобы предотвратить распространение инфекции. Все было напрасно. Последней умерла она, став тут вечным привидением. Читать ее мысли не получалось, там действовал какой-то блок. Но и без этого ясно, девушка чего-то не договаривала. Оставив бесплодные попытки докопаться до истины, генерал удалился в гордом одиночестве воплощать данное обещание Приору — найти оружие и покарать небесных тиранов. Анастасии — вернуться к ней и увести подальше от гнета системы небожителей. Наташа — возвалить ее из плена архангелов и вернуть к обычной жизни. Последнее обещание он дал сам себе, действуя в соответствии со своим рыцарским кодексом клана. В бесперспективных поисках пришелец углублялся все дальше и дальше к центру планеты, потеряв счет времени, и встречая только разрушенные тем же временем предметы быта жителей. На всякий случай он поставил задачу бортовому логическому блоку бронескафандра постоянно сканировать пространство на предмет пеленга изучения или передачи любых сигналов. Его труды были вознаграждены. Обнаружен обмен пакетами информации объекта на планете с внепланетарным передатчиком. Производится триангуляция направления излучений и сквозная дешифровка сообщений. Данные расшифрованы. Корабль класса Тераформер. Ваша опознавательная телеметрия отсутствует в базе данных дружественных и союзных судов. Сообщите автоматической станции Фаэтон-2 свой статус и состояние. Флагманский шип напоминания. Место приписки — звездная система «Желтый карлик» G7, планета номер 5 «Фаэтон». На борту имею пять враждебных существ Вселенной Атитантуры с шарообразной колонией и две оболочки носителей, зараженные одной из раз звездных браконьеров. Следую курсом по директиве пилота «Болин. Вселенная Тенктуры. Домашняя шарообразная колония». Компьютер. Взломать протокол, внедрить в установленную коммуникацию ложную серию директив управления кораблем. Отмена курса, вселенная тинктуры. Новый курс, пространственно-временной карман. Координаты точки входа, планета Фаэтон-2. Блокировать все сигналы передающей станции. Исполнено. Отзыв телеметрии из корабля напоминание. Директива отмены курса пришла с запозданием, включен межпространственный привод. Произвожу торможение и сброс энергии. Создает препятствие гравитационное возмущение от крупной массы небесного тела. Внимание! Угроза уничтожения планеты. Для спасения разумных существ осуществляю переход в образованный аварийный карман параллельного измерения с переносом на себя деформированного зеркала планетоида. Обратное возвращение невозможно до накопления энергии. Компьютер. Внедрить в установленную коммуникацию следующую серию директив управления кораблем. Заблокировать доступ враждебных существ на корабле к управлению судном и выбросить их в космос. Произвести его переброску обратно по времени и по указанному ранее курсу после произнесения остальными пассажирами кодовой фразы «Черный генерал Алекс». Изобразить для напоминания кодовую фразу в рубке корабля на общем языке для русских народов в момент завершения накопления энергии исполнено. Отзыв телеметрии из кинокорабля напоминания отсутствует. Судно покинуло нашу вселенную». «Видимо, не успели». С досадой вздохнул Алекс, расстроенный тем, что потеряна такая возможность решить все дела.